Когда Лео ушел, Осип почувствовал смертельную усталость, как будто таскал пудовые мешки. Его вывела из оцепенения Аля. Прижимая к груди розового верблюжонка, она весело щебетала. «Ушел! Ушел!» Потом пришла Рая, задумчивая, рассеянная. Осип спросил, когда уезжает Валя, она не ответила, не стала играть с Алей. А когда Осип сел за работу, позабыв о тяжелом разговоре, Рая стала обличать Лео. — Почему он такой самодовольный? — Это парижское, у нас в Париже. Противно слушать. Хорошо, что Валя пришла. Вдруг... Другим голосом, распев Рая сказала, «Неужели я никогда не увижу Парижа, Елисейские поля, Тюльери? Это ужасно, про все только читать». А Хана лежала за ширмой и тихо всхлипывала, «Бедный Лева, он так переменился!» Лео шел угрюмый. Иначе он представлял себе встречу с родными. Может быть, оси и прав, но это не люди. Камни! С тоской подумал Лео о Париже, О его огнях, песенках, о его легкости. Именно легкости! Кажется, и горе там пушинка. Увидев каштан, Лео улыбнулся, «Вот я и встретил друга. Единственный друг в родном городе — это Каштан, такой же, как в Париже. Нет? Нужно скорее уезжать, да и Лансье нервничает». Накануне отъезда Лео попросил брата пойти с ним в Слободку, хотел поглядеть дом, где провел детство. На той улице мало что переменилось. Женщина развешивала белье. С недоверием поглядела она на незнакомых, злобно залаяла собачонка. Они сели на скамейку возле дома. Лео сказал, «Здесь любил сидеть отец, его почему-то называли сумасшедшим. Он мечтал вслух, мечтал, что куда-то уедет или что слободка будет, как Нью-Йорк. Говорил, что люди перестанут воевать, что не будет погромов» а погиб на войне. Мне рассказывали, что он бежал впереди, что-то пел, пуля попала в грудь. «Да», — ответил Осип. «Обидно, что он уехал почти накануне революции. Он понял бы. А у нас никто не зовет таких людей сумасшедшими». «Ну, я не думаю, чтобы отцу пришла по душе эта жизнь. Он был ребенком. Вы не такие». Вы прокуроры, честное слово. Ося, завтра я уезжаю. Я хочу тебя спросить об одном. На этой скамейке я сидел с тобой. Ты не помнишь? Ты тогда еще в штаны делал. Это связывает или нет? Почему ты все время хочешь от меня отгородиться? Я не отгораживаюсь. Это выходит само собой. Поверь мне, самому больно. Когда ты написал, что приедешь, я обрадовался, ведь это счастье найти брата. А когда ты приехал, я понял, что ты чужой и связывает настолько мама. Зачем лгать? Если бы ты приехал несчастный, может быть, вышло бы иначе, но тебе ничего не нужно. Только ласка. Разве можно это заказать? Я тебе скажу просто, и ты не расспрашивай. Очень много пережили. Было тяжело. Наверное, еще будет. Но это наше. А ты пришел со стороны и хочешь, чтобы я раскрыл перед тобой душу? — Я хочу повалить стенку, а ты все время ее подпираешь. Осип помолчал, потом тихо ответил. — Мы оба бессильны. Стенка в нас. Из Варшавы Лео ехал в одном купе с депутатом Шомье. Депутат расспрашивал о России. «Я счастлив, что там побывал», — говорил Лео. «Это удивительная страна. За двадцать лет они сделали больше, чем мы за сто. Если будет война, они побьют немцев, будьте уверены. Это даже не люди. Это камни». Шомье недоверчиво усмехался. Такими камнями танки не пробьешь, я читал отчет военной комиссии, вам показали фасад, воевать они не могут, у них нет ни кадров, ни дисциплины, ни транспорта. Лео вышел на какой-то французской станции, чтобы размять ноги, прошел дождь, пахло глициниями. Полураздетый телефонист пел мими мими меня возьми». Кто-то сказал, «В газетах пишут, что через месяц война, тогда и меня возьмут. Пойдем пока что опрокинем стаканчик». Девушка, глядя в зеркальце задумчиво, водила помадой по губам. Было тихо, грустно и приятно. Лео с облегчением подумал, Вот я и дома. Глава шестая. Спасибо, что ты меня вытащила, — говорила Рая. Ты видела это явление? Противный? Нет, почему противный? Кажется, симпатичный. Привез мне чудесные духи и трогательно. Но о чем мне с ним говорить? Валя, какая ты счастливая. Едешь в Москву. У Стешенко часто собиралась молодежь. Алексей Николаевич с несколько старомодной любезностью ухаживал за подругами дочери и вовремя уходил к себе. Жена его, Антонина Петровна, отличалась хлебосольством. Даже в трудные времена она почивала гостей Вали пирожками с повидлом или пышками. Сегодня она хлопотала с утра. Было что отпраздновать. Валя... Давно мечтала попасть в Московский киноинститут. Наконец-то сбылись ее желания. Антонине Петровне страшно было расставаться с единственной дочкой, но она утешала себя, кто знает. Может быть, у Вали вправду талант. Валя не была ни красавицей, ни дурнушкой. Ее лицо, самое, что ни на есть обыкновенное, Преображала смутная, едва заметная улыбка, и в такие минуты Валя казалась привлекательной. Все в ней было смутным. Она не любила ни резких жестов, ни точных определений. Мать говорила, «Ты у меня какая-то сонная, не знаю только, когда проснешься». В Валю влюблялись, но не несерьезно, на вечер, на неделю. Она не отстраняла и не подпускала ближе оставаясь для случайных поклонников милым, расплывчатым воспоминанием. Как-то она сказала Раи, «Говорят, что крупные натуры не годятся для семейного счастья, а я останусь одна не потому, что большая, а потому, что другой неудобной формы». Вот и Валя уезжает. Скоро не останется никого из старых друзей. В школьные годы они, шутя, прозвали себя «Пиквикским клубом» в честь Бори. Пики. Алексей Николаевич шутил. Четыре девицы и один кавалер. Девочки в ответ прыскали. Смешно подумать, что Боря может ухаживать. Лицо его напоминало ком глины, над которым скульптор только начинал работать. Все выпирало. Мясистый нос, скулы, растрепанные брови. А среди этого хаоса чудесно светились большие серые глаза.